Глава тринадцатая. У Ханиу разыгралось любопытство. Библиотекарша, совершенно не привлекательная как женщина, рассказывала историю, которая по-настоящему его захватила. Хм, занятная история, однако. Ну и как? Получили вы еще пятьсот тысяч? Мне было недоденек. Как-то удалось от них отвязаться. Никто вроде за мной не гнался, не следил, но всю дорогу до станции я бежала. Вся взмокла от пота. Вы потом еще ездили туда? Вообще-то. Они вас опять позвали? Нет. Но мне захотелось узнать, что было потом, после того, как я убежала оттуда. И вот как-то в июле, выбрав солнечное воскресенье, когда делать особо было нечего, я поехала посмотреть, что там и как. В доме явно кто-то жил, поэтому я позвонила. На сей раз открыла японка. Я удивилась и спросила, можно ли видеть Генри. Хозяйка оказалась не приветливой. А, того иностранца? Весной я сдавала ему дачу. Прожил недели две-три и съехал. Куда не знаю. Пришлось возвращаться не с чем. Мгм. Рассказ ваш интересный. Ничего не скажешь. Но какое отношение все это имеет ко мне? Подождите, будет вам отношение. Женщина попросила у ханею сигарету, закурила. В этом жесте не было никакецства, ни заигрывания. Она скорее походила на продавщицу лотерейных билетов, которая впарила прохожему билетик и тут же нахально попросила у него закурить. Больше ничего я от них не слышала. А болинский ящик на почте оставила, но никто со мной так и не связался. А тут я увидела ваше объявление насчет продажи жизни, и в голову пришла мысль. Ведь обещанный полмиллиона вполне могли оказаться приманкой для того, чтобы провести надо мной эксперимент. В таком случае все становится на свои места. Еще я подумала, что если они увидят ваше объявление в газете, то обязательно с вами свяжутся. Но ведь не связались. Эти иностранные жучары, верно, уже смотались в Гонконг или Сингапур. Вы так не думаете? А если они из АСС, сказала женщина. Что? Ханил решил, что ослышался.